Глава десятая. Мытарство. Привратник дома Кудеяровых при появлении возле ворот потрепанного господина на костылях крайне изумился, после чего махнул рукой. «Пошел гетер, рвань! Нечего тут ошиваться да смущать порядочный народ!» Филер, прогуливавшийся по улице с газеткой, бросил взгляд на нищего, значения не придал, стал гулять дальше. Илья, прилип к решетке ворот, попросил «подойди, добрый человек». «Сгинь, — сказано, — а то в миг городового кликну. У меня к господину графу дело». «Какое еще дело?» — привратник подошел поближе. «Письмо? От кого?» «Не ведаю, просто велели передать. Кто велел?» «Не могу сказать». «Не можешь? Так и ступай отсюда». Глазков потоптался на месте, не зная, что предпринять, и тут со двора вышел Дворецкий. Направился к калитке. «Зачем обижаешь несчастного, дурак?» — прикрикнул он на привратника. Поманил Илью, через решетку подал копейку. «Купи себе еду, милок». «У меня письмо к графу», — произнес тот. графу Константину». «А ты от кель графа знаешь, милок?» «Не знаю, ваша милость, но письмо передать велели». «Давай-ка его сюда, я передам». «Не положено. Могу лишь ему лично в руки». Дворецкий потоптался в нерешительности. «От кого письмо?» Глазков быстро огляделся, прошептал «из театра». «Из театра?» «Так какой же там может быть секрет?» «От барышни, зазнобы графа!» «А ты что ж, в театр даже вхож?» «Товарищ мой, швейцаром там служит, через них письмо и передали». «Открой!» — велел дворецкий привратнику, и когда тот открыл калитку, кивнул визитеру. «Проходи, милок!» Они вдвоем пересекли двор, дворецкий показал Глазкову на скамейку, сам направился в дом. Илья присел на краешек скамьи, Вертел головой по сторонам, наблюдая большое пространство двора, пока не увидел, что к нему направляется сам граф Константин. Глазков сразу признал его, приподнялся, снял фуражку с головы. «Здравия желаю, ваше благородие!» «Здравствуй!» — кивнул тот и крайне сухо спросил. «Что за письмо? От кого?» «Прочитайте, ваше благородие, сами поймете!» Константин развернул листок, пробежал глазами написанное «Гаврила Емельянович настоятельно требует слежки за вами и за мадмуазель бессмертной. Будьте крайне осмотрительны». Сел на скамейку, недоверчиво посмотрел на визитера. «Кто прислал?» «Господин швейцар из театра». «И что я должен делать?» «Полагаю, предупредить мадмуазель об опасности». «Она предупреждена многократно». Граф внимательно посмотрел на прапорщика. «Что-то лицо ваше мне весьма знакомо». Илья улыбнулся. «Я вас видел неоднократно, граф. К примеру, на благотворительном вечере в госпитале. Мне мадмуазель тогда вручила образ Богоматери. Он до сих пор со мной. Полез под сорочку, показал образ на цепочке. Вспомнили?» «Похоже, что да». «Затем я служил в крестах и помог матери...» «Мадмуазель, госпоже Соньке бежать». «Ах, так это о вас писали, что вы едва не сгорели заживо. Обо мне». И как же вам удалось выжить? Возможно, помог образ, который подарила мадмуазель. Видите, даже со ссылки досрочно освободили. Константин помолчал, прикидывая что-то, удовлетворенно хмыкнул. «Очень хорошо, что вы объявились, сударь. Я дам вам адрес госпожи Бессмертной. Покажите ей эту записку, а от меня передадите, чтобы учла, что в записке написано». Граф вынул из портмоне пять рублей, сунул визитеру. «На извозчика». Высадка с парохода была назначена далеко за полночь. Тройка каторжан, держа котомки в руках, в сопровождении старшего помощника Ильичева, прошла по длинному и узкому коридору нижнего трюмного отделения, по обеим сторонам которого грохотали машины, насосы, шестерни, поднялась по трапу на небольшую площадку почти у самой кормы. Здесь беглецы увидели три мужские фигуры, одна из которых двинулась в их сторону – Это был капитан судна Валерий Петрович. Он небрежно козырнул. Громко, чтобы перекричать шум, сообщил Михелю. «Людей на весла не дам. Сами будете добираться». Тот понятливо кивнул, напряг голос. «Сколько до берега?» «Пять миль. По времени сколько добираться?» «Волна вроде небольшая, значит, часа два-три. А как ориентироваться?» «Видите огоньки? Это берег. Ну и компас на всякий случай». Капитан повернулся к старшему помощнику. «Разъясни людям, а я пошел к себе». Валерий Петрович снова небрежно козырнул и зашагал по грохочущему коридору в обратном направлении. Ильичев достал из кармана куртки компас, передал его почему-то Соньке. «Держаться нужно на северо-восток, хотя огни на берегу — лучший ориентир». «А если нас отнесет куда-то в сторону?» — спросила воровка. Значит, дольше будете добираться до Одессы на перекладных». «Чего делать, когда опустимся на воду?» — прокричал Михель. «Смотрите, чтоб не затащило под винт. Сильнее отталкивайтесь веслами от борта, иначе шлюпку завертит. и тогда конец», — объяснил Старпом, двинулся к двум поджидающим матросам, махнул им. «Готовь шлюпку!» Те стали крутить лебедку, шлюпка отделилась от борта и опустилась на палубу. «Ну все, с Богом!» Невесело усмехнулся Сергей Сергеевич, затем напомнил. «Когда будете на воде, не забудьте отцепить трос лебедки». «Постараемся», — нервно отмахнулся Михель и, не попрощавшись, первым двинулся к шлюпке. «Спасибо вам», — Михелина коснулась рукава куртки Ильичева. «Мы вас не забудем». «Забудете», — отмахнулся тот. «А вот если возникнут проблемы в Одессе, тогда определенно вспомните». И неожиданно спросил: Что передать господину банкиру? Передайте, что утонули. Нельзя, мадемуазель так шутить. Накаркать можете. Ничего не передавайте, переживет как-нибудь. Ладно. Что-нибудь придумаю, лишь бы в Одессе с ним не пересеклись. Будем стараться, прокричала миха. Матросы помогли женщинам расположиться в шлюпке, затем поддержали Михеля. От напряжения и прохлады всех троих заметно колотило. Сонька передала Михелине свою котомку, расположилась спереди, взяла весла. Михель уселся сзади, проделал то же самое. Михелина, вцепившись в борта, переводила растерянный и испуганный взгляд с родителей на матросов. Матросы снова подошли к лебедке, принялись с усилием крутить ручку. Шлюпка тяжело оторвалась от палубы и медленно поползла вверх. Было видно, как старший помощник перекрестил беглецов. Матросы продолжали трудиться над ручкой лебедки. Шлюпка вскоре повисла над водой, задержалась на миг, после чего стала медленно опускаться. «Господи, помоги и спаси!» — прошептала Сонька. Михель внимательно следил за приближающейся водой, и когда днище коснулось ее, заорал «Веслами! Отталкиваемся!» Борт парохода находился совсем рядом — Он был мощный и пугающий, раскачивающийся от волн и быстрого хода. Михелина видела, как отец с матерью изо всех сил старались оттолкнуться от него. Весла соскальзывали, борт несколько раз задевал шлюпку, и ее силой бросала то в сторону, то на проход. «Отталкиваемся!» — отчаянно орал Михель, и изо всех сил налегал на весла. «Сильнее, Соня! Сонечка! Еще сильнее!» Шумно... Дышащий борт медленно проходил мимо. Лодка постепенно отдалялась от него. Наконец, сильный бурун от винта едва ли не ударом отбросил шлюпку совсем в сторону, и она опасно запрыгала, закрутилась на волнах. Михель и Сонька принялись в панике грести, чтобы выровнять ход. Вскоре судно начало медленно отваливать в сторону, волны становились слабее, огни в иллюминаторах и над палубой – превращались в слабые, желтые точки. Михелина перекрестилась. Слава богу, кажется, выбрались. Сонька, продолжая грести, молча оглянулась на виднеющиеся вдалеке прибрежные огоньки. «Все будет хорошо, барышня. неожиданно улыбнулся Михель. «До берега доберемся, а там хрен кто словит». «Не заскакивай наперед», — мрачно бросила Сонька. «Думаю, самое главное только начинается». И снова... С силой налегла на весла. За окнами заканчивался день. От ближних церквей доносился вечерний перезвон. Мелкий дождь порывисто и неровно хлестал по стеклам. Катенька наблюдала, как нервно и озабоченно ходит по квартире хозяйка, подбирает забытые вещи, складывает их в чемодан. С неловкостью спросила, мы больше не вернемся сюда? Не знаю, пусть все будет собрано. На всякий случай, резко ответила Таба, взглянула на девушку. Антон через сколько будет? Та подошла к окну, взглянула на улицу. Уже подъехал. Бессмертная вынула из сумочки визитную карту, сняла телефонную трубку, набрала номер. Здравствуйте, господин Улюкай, это артистка Бессмертная, помните меня? Спасибо. Мне крайне важно было бы увидеть вас, лучше сегодня. Могу через час, где прикажете? «Хорошо. Я знаю этот ресторан. Благодарю». Повесила трубку, повернулась к прислуге. «Будь дома. Никуда не отлучайся. Если все пройдет хорошо, к вечеру вернусь. А если не вернетесь...» «Если не вернусь?» — растерянно переспросила бывшая Прима. «Вот деньги». Достала из сумочки сто-рублевую купюру. «Зачем?» «Если не вернусь, купишь билет и отправишься в Одессу». Там остановишься в гостинице «Красная», а я со временем найду тебя. А ежели Антон не отпустит меня? Можно без идиотизма?» — вдруг вспылила Таба. «Твой Антон будет все время при мне». «Мне что-то нехорошо, госпожа», — тихо промолвила Катенька. «Я боюсь за вас. Бойся за Антона. Если мне что-то перепадет, то ему тоже мало не покажется». «Свят, свят», — перекрестилась девушка. «Вы что-то страшное затеваете?» «Скорее веселая», — оскалилась Табба. «Но ты пока ничего не бойся. Это я пугаю вперед на всякий случай. Самое серьезное, думаю, может случиться дня через три-четыре». Раздался резкий телефонный звонок. Бывшая прима быстро сняла трубку. «Вас слушают?» — Натянуто улыбнулась. «Здравствуйте, граф». «Пока дома, но собираюсь выходить. Помню ваше предостережение». «Кто?» «Какой Глазков?» «Ах, да, вспомнила». И что этому человеку от меня нужно? — Письмо? — Какое письмо? — Ну, хорошо, я поговорю с ним. Положила трубку, повернулась к прислуге. — Помнишь, господина, который из крестов приходил? — Прапорщик. — Помню. — Ступай на улицу, встретишь. — Могу не узнать. Столько времени прошло. — Узнаешь. Сюда не приглашай, сама выйду. — Антону что сказать? — Пусть ждет. Катенька по-скорому пригладила волосы перед зеркалом, одернула кофту, набросила капюшон и покинула квартиру. Табба вынула из сумочки пачку дамских папирос, присела на небольшой сундучок, закурила. Смотрела перед собой в занавешенное окно, слышала колокола, цокот копыт, голоса, доносящиеся с улицы, пускала струйкой дым. Почувствовала вдруг, как из глаза выкатилась слеза. Затем вторая — Она не убрала их, продолжала смотреть перед собой, а слезы бежали уже из обоих глаз, скатывались по щекам, капали на подол платья. Пролетка Антона стояла напротив парадной, Катенька подошла, легко запрыгнула в нее. — А барыня где? — бросил извозчик, пряча лицо от дождя под капюшоном. — Скоро будут. — А сама чего вышла? — Человека встретить. — Какого человека? — Нужного. — Нужного. Антон с напускным неудовольствием спросил, «Бары надолго буду нужен? Сказали на весь день. Деньги-то хоть заплатит или опять за дарма. А разве прошлый раз она не заплатила? Прошлый да, а раньше вроде как забывала. Девушка достала из кармана платья рубль, отдала парню Хватит? С тебя хватит, с другой взял бы поболе. Рядом остановилась пролетка, из которой выбрался на костылях человек в потрепанной одежде, направился в сторону парадной. Катенька почти сразу узнала его. Это был Глазков. Спрыгнула на мостовую, поспешила за ним. — Ты чего? — крикнул вслед Антон. — Это, кажется, госпожа отмахнулась та. Догнала Илью, окликнула господин. Он остановился, удивленно уставился на девушку. — Вы к госпоже бессмертной? — «Я узнал вас», — расплылся в улыбке Глазков и подтвердил. «Дак, мадемуазель бессмертный. Ждите здесь, они сейчас выйдут». Катенька оставила Илью на улице, скрылась в парадной. Таба, услышав на лестничной площадке шаги, торопливо вытерла мокрые глаза, смяла папиросу в пепельнице, в ожидании поднялась. Катенька, запыхавшись, вбежала в прихожую, сходу сообщила. «Пришел». «Только вы его не сразу узнаете, он вроде бы того, как бродяга». Бессмертная прошла в спальню, достала из прикроватной тумбочки револьвер, положила его в сумочку, прихватила зонт, направилась к выходу, предупредив прислугу «Будь дома, никуда не выходи» и покинула квартиру. Катенька перекрестила ее. Табба спустилась, вышла из арки, раскрыла зонт и действительно не сразу узнала прапорщика. Он при ее появлении сразу заковылял навстречу, путаясь в костылях и невнятно бормоча. «Боже, госпожа бессмертная! Слава Богу!» В двух шагах остановился, стянул фуражку с головы. «Здравствуйте! Глазам своим не верю!» «Я также. усмехнулась она и протянула руку в перчатке. «Где письмо?» «Извольте!» — Глазков извлек из внутреннего кармана Френча сложенный пополам листок. Таба развернула его. Пробежала глазами написанное. «Кто писал?» «Некий господин», — неуверенно ответил Илья. Антон настороженно наблюдал за ними из своей пролетки. Бывшая прима снова прочитала текст, усмехнулась. «Фамилия господина Изюмов?» «Не знаю. Служит в театре швейцаром. что «Что-нибудь еще передавал?» «Сказал, что вас подозревают», — смущенно произнес Глазков. «В чем?» «В политическом. Со слов «Гаврилы»» «По батюшке не помню». Емельяновича подсказала бывшая прима, сунула записку в сумочку. «Очень хорошо, что вы объявились. Скоро мне понадобитесь. Буду крайне рад». «По какому адресу вас искать?» «Такового больше нет. Живу на улице». «Но у вас же, кажется, были родители?» «Померли», — печально усмехнулся Глазков. «Не смогли пережить моего приключения в крестах, потому и померли. Почти в один год». Осталась квартира на Староневском, но я там редко ночую. Таба достала из сумочки десять рублей и протянула ему. — Не надо, — смутился Илья. — Мне подают. — Я тоже. Подаю впрок. Ночуйте поблизости, чтобы долго не искать. Велела бессмертная и направилась к пролетке Антона. На Литейный. Улюкай заметил Табу, как только она вошла в ресторан. поднялся навстречу, помог усесться за столик. Девушка бегло осмотрела зал, ничего подозрительного не заметила. Улюкай проследил за ее взглядом, опять улыбнулся. «Не беспокойтесь, здесь все спокойно». К ним подошел резанный, поклонился бывшей преме. «Наш товарищ», — кивнул на него Улюкай. «И тоже из Государственной Думы с иронией спросила бессмертная». «Нет», — ответил Резанный, — «я всего лишь хозяин этого ресторана». И посоветовал. «У нас изысканная французская кухня. Рекомендую». «Нет, только кофе. Резанный удалился, улюкая внимательно посмотрел на бывшую приму. «Вы чем-то озабочены?» «Да, озабочена». Таба подождала, когда официант поставит кофе, сделала глоток. «Вы как-то передали мне черный бриллиант?» «Да, помню». Так вот, я хочу его вам вернуть. Почему? С его появлением у меня пошло все вверх тормашками. Таба достала из сумки бархатный мешочек, положила перед двором. Заберите его. Его необходимо передать Соне. Как я это сделаю? Мы вам поможем. Ваша мать скоро будет на свободе. Вот сами и передайте ей. Улюкая отодвинул его от себя. «Бриллиант принадлежит вашей семье». и не думаю, что ваши неприятности связаны с ним. Он будет скорее защищать вас, чем нести беду». И, сделав паузу, предложил «Попробуйте посвятить меня в некоторые ваши проблемы». «Зачем?» «Возможно, я решу их?» Она усмехнулась. «Вряд ли. Проблемы меньше всего касаются моей матери или сестры. Это сугубо личное. Вы мне не доверяете?» «Я даже себе не доверяю. Но поверьте, однажды вы будете вынуждены обратиться к нам». Как к ворам или как к деятелям Государственной Думы? И как к тем, и как к другим? Бывшая Прима помолчала в раздумье, взяла мешочек с бриллиантом, сунула в сумку. «Хорошо, я найду ему применение». Поднялась, окинула с взглядом, улюкая с ног до головы. «Знаете, думаю, вы правы. Однажды я попрошу вашей помощи». И покинула ресторан. Ранее южное солнце нещадно палило. Шлюпку подогнать к самому берегу не удалось. Кель цеплялся за заилистое дно, весла попу били по воде, и лодка дальше не продвигалась. Женщины, прихватив пожитки с помощью Михеля, стали покидать ее. Вода доходила до пояса. До пустынного берега нужно было идти не менее ста метров. Дно было скользкое, неровное, поэтому ноги не держали, разъезжались. Беглецы, поскальзываясь и чертыхаясь, добрели, наконец, до суши, вышли на пригорок, стали отжимать мокрую одежду. Перед ними возвышался крутой глинистый обрыв метров на двадцать, подняться по которому не представлялось возможным. «Ну!» — с Богом произнес Михель. Сделав несколько шагов по обрыву, он тут же поскользнулся и сполз. Оглянулся, протянул Соньке руку. «Держись! А дочка за тебя!» другой рукой вцепился в ветки низкорослых кустов, стал тяжело подниматься наверх. Ноги его постоянно скользили и оступались. Дотянувшись до следующего кустарника, он изо всех сил упирался, поднимался на пару шагов выше, таща за собой Соньку и Михелину. Воровка крепко держала руку дочки, старалась устоять, не потащить вниз Михеля. Сквозь зубы что-то бормотало, тяжело дышала. Взбирались наверх они не меньше часа. Достигли, наконец, плоской площадки, почти одновременно рухнули на траву и, распластавшись на ней, подняли глаза в жаркое, безоблачное южное небо. Высоко над ними кружил коршун, то ли любуясь лежащими, то ли высматривая добычу. «Пора!» — первым поднялся Михель, огляделся. Вокруг было пусто, одиноко, ни души. Невысокие, пожелтевшие к концу лета деревья, стояли по глинистым сухим холмам. За холмами была степь. «Ну и куда теперь?» — пробормотал вор, по-прежнему озираясь. «Хоть бы одна живая душа!» «Вот компас, глянь!» — протянула ему прибор Сонька. Он повертел его в руках, прикинул, пожал плечами. «Ни черта не понимаю!» — размахнулся и забросил его в море. «Нам бы до вечера выйти на какое-нибудь село», — сказала Сонька. а то как бы ночь в степи не накрыла. Взяла свою котомку, передала Михелине ее сумку. Михель закатал штаны почти до колена, и все трое двинулись в сторону жухлой степи, оставив за спиной море. На волнах покачивалась шлюпка, постепенно отходя от берега и пускаясь в неуправляемое плавание. Брели почти до полудня. Рыжая трава перекатывалась от горячего ветра слабыми волнами, колола и била по ногам. Неожиданно Сонька остановилась, обрадованно крикнула «Дорога!». Действительно, на потресканной от засухи земле довольно отчетливо проглядывала колея, и, судя по прибитой траве, кто-то проезжал здесь совсем недавно. Миха шагала сзади, смотрела на родителей, со смехом заметила «Хорошо смотритесь, прямо как молодожены». «А мы и есть молодожены», — ответил отец. «Начинаем новую жизнь, правда, Сонь?» Он попытался на ходу поцеловать воровку, та резко оттолкнула его, гляди, как бы новая жизнь не закончилась старой. Михель сник, отступил назад, и троица продолжила путь по едва просматривающейся дороге. Счастье привалило им после двух часов утомительного и бессмысленного продвижения. Выкатилось оно в виде однолошадной сельской брички, которая катилась навстречу, поднимая пыль. В бричке немолодой селянин в высокой бараньей шапке нещадно хлестал кобылку кнутом и, судя по всему, останавливаться вовсе не собирался. Михель поднял руку. «Стой!» Возница проскочил мимо, затем с силой натянул вожжи. Тру! Оглянулся, прокричал в ответ. «Чего, громадяне, заблукались, что ли?» Михель, едва влача ноги, подошел к нему. «Заблукались, нам бы выбраться отсюда». «А куда, господам, нужно?» «В Одессу». В Одессу! с удивлением присвистнул мужик. А каким ветром вас сюда занесло это ж почти сто верст отсюда. А куда нас занесло? Куда? Так почти в Бессарабию. Подошла Сонька. Отвезешь? Спросила. Не, покрутил, возница, головой. Вас здесь сколько? Трое, а конячка у меня одна. Вот и прикиньте. Воровка протянула ему три рубля довези куда-нибудь. Тот взял деньги, согласно кивнул. «Ну, в Бугаей довезу, а там поспрашаю, может, кто и согласится до Одессы. Только за такие гроши вряд ли. Будут гроши». «Ну, так будут гроши, будет и дорога», — подмигнул мужик и распорядился. за «Залазьте, господа барыни, в бричку. Будет тряска, зато ходка». Дождался, пока все усядутся. Со всего маху огрел кобылку. «Но пошла хвороба. Никак домой поспешаем». Бричка затряслась по дороге, подбрасывая и болтая из стороны в сторону сидящих. Возле парадного входа в дом князя Икрамова несли службу два вооруженных винтовками солдата, а поодаль прохаживался городовой. Дождь к этому времени прекратился, стало по-питерски свежо и прозрачно. Пролетка Антона подкатила к дому, извозчик соскочил с козел, помог Табе спуститься на мостовую. «Жди», — сказала она ему и направилась к двери. «Чего, господа, изволят?» — спросил один из солдат. «Князю, он дома?» «Только приехавший». «Доложи, госпожа бессмертная. Будет исполнено». Солдат нажал кнопку звонка, затем повторил еще раз, пока не послышались шаги за дверью. На пороге возникла рослая фигура Асланбека. Кавказец окинул девушку внимательным взглядом, с акцентом произнес слушаю госпожа я бессмертная улыбнулась таба мне крайне важно повидать князя сейчас доложу